12. Они выпили какао, по очереди почистили зубы, как давным-давно делали в фермерском доме, где выросли, а потом легли спать. Но как только погасла прикроватная лампа и комната погрузилась в темноту, Аманда произнесла имя сестры. Господи. Вот оно, тревожно подумала Лизи. Опять на бедного Чарли выльют ведро помоев или «Речь пойдет о буле. В этом все-таки что-то есть. А если есть, хочу ли я об этом слышать?» «Что, Анда?» «Спасибо, что помогаешь мне. От этой мази, которую дал мне доктор, рукам гораздо лучше». И она перекатилась на бок. Лизи вновь изумилась. «Неужели это все? Вроде бы да». Потому что через минуту или две дыхание Аманды изменилось, стало медленнее и ровнее, как во сне. Она, конечно, еще могла проснуться и потребовать таблетку тойленола, но пока точно заснула. Лизи не рассчитывала на такое счастье. Она ни с кем рядом не спала с ночи перед отъездом мужа в его последнее путешествие и уже отвыкла от этого. Опять же, ее не отпускали мысли о Заке Маккуле, не говоря уж про работодателя Инкунка, сукиного сына Вудбоди. Она должна поговорить с Вудбоди в самое ближайшее время. Собственно, завтра. А пока она должна приготовиться к тому, что, возможно, придется провести несколько часов без сна, может, всю ночь, скажем, в кресле качалки Аманды, которая стояла внизу. Если так, она, возможно, найдет на книжных полках что-нибудь достойное для чтения. «Мадам, вы говорите», — подумала Лизи. «Может, ту книгу написала Эллен МакКиннес? И стихотворение о башенном стрелке точно написал не мужчина». С этой мыслью Лизи и провалилась в глубокий сон. Ей не снилось, полотнище-самолёт Пильсбери — лучшая мука. Ей вообще ничего. Не снилось.